Четыре. А тем временем хитрые и изощренные в пакостях недруги графа Никодима, прознав, что его жена и дочери остались без защиты, затеялись ему мстить. Эти негодяи быстро сговорились. То были два брата Шаклицыны, те самые лазутчики, которых подослали супостаты во время крамолы, коих граф Никодим... Выведя на чистую воду, с позором изгнал из крепости Прежбург. Враждебность к Никодиму и его семейству эти злые дни испытывали не зря, ведь они были отпрысками того самого боярского рода, что извел поклепами и наветами батюшку графа, старого боярина Кондака. И теперь, оживившись от столь удачной для них вести, Эти ироды готовили мерзкую каверзу против Еремеи и девочек. Они жаждали рассчитаться за свой прошлый позор. Подождав некоторое время и удостоверившись, что царь вернется не скоро, они, приняв благообразный облик, явились поздно вечером к Еремее под видом государственных посланников. — Здравствуй, графинюшка! — с легкой ехицей в голосе, обратились братья к убитой горем еремеем мы прибыли к тебе по велению царя он желает видеть тебя с дочками подле себя молвил младший брат ибо боится что одна ты здесь в своем несчастье зачахнешь вторил ему старший брат и когда же государь нас видеть хочет не подозревая подвоха спросила еремея да прямо сейчас и хочет — Собирайся, да и поедем, — чуть ли не хором отвечают ей братья. — Ну как же так? Вечер уже, темно. — Как поедем? — удивилась Еремия. — Да очень просто. Сейчас прямо в карете и спать ляжете, а завтра утром проснетесь уже в гостях у государя. Подобострастно улыбаясь, уверили ее супостаты. — Ну ладно, быть посему, — поверив уговором, согласилась она, Исходив упредить старосту об отъезде, стала быстро собирать девочек. Прошел всего какой-то час, и они все вместе под покровом ночи уже выехали из Преображенского. Да, хитрые негодяи подобрали самое лучшее время для похищения семьи обидчика. В полной темноте, почти на ощупь, никем не замеченные, заговорщики увезли Еремею с детьми, Далеко от всех знакомых ей людей. Только под утро старый староста опомнился и подумал, что вчера с просонья он не проверил ни бумагу ночных визитеров, ни их самих, но было уже поздно. Злодеев и след простыл. Долго кружили братья Шаклицыны по проселочным дорогам, усыпляя бдительность Еремея. Прежде чем направились к своей дальней вотчине близ старого монастыря, Где настоятелем служил их дальний родственник, Который тоже являлся противником царя. Дождавшись, когда Еремия и девочки уснут, Братья, крадучись, связали их И прикрыли шарфами рты, Дабы не дать им поднять шум. Подъехав к монастырю, Где их родственник уже изнывал в ожидании, Они втихую вынули пленниц из кареты и отнесли их в кельи. Еще до наступления утра у несчастной Еремея отняли детей и бросили ее в темницу. Так вольная графиня в момент превратилась в возницу монастырских подвалов. А бедные девочки так и спали, утомившись в дороге. Они и не почувствовали, как их связали и как привезли в монастырь. И даже тогда они не проснулись, когда супостаты отводили их мать в застенок. Только утром уже развязанные и переодетые, уложенные в нормальную кровать, они, проснувшись, спросили у монастырского служки, сидевшего рядом, где их мама. На что подготовленный служка отвечал, — Ваша мать уехала к царю, а вас оставила пока пожить здесь. «Как вернется, так и заберет, а пока вы будете слушаться меня». Удовлетворенные ответом, девочки согласились и стали покорно подчиняться монаху. Тем временем злые дни братья готовили им другую, незавидную судьбу. Сговорившись с одним из столичных кабатчиков, младший брат был готов за небольшие деньги продать в услужение одну из сестер. Так он и поступил. Взял и продал. «Ха-ха! Хватит! Походила графиней, теперь станет рабыней. По делам ей, холопской дочери!» Помитуя о происхождении ее матери, зло похохатывал он, возвращаясь в монастырь уже после сделки. Старший же брат договорился с ярмарочной бродячей трупой комедиантов. Те забрали у него вторую девочку, всего за гривенный но при условии молчать о том, где и у кого, они ее взяли. Впрочем, это была излишняя предосторожность. Ни они, ни кабачек толком и не знали об истинном происхождении малюток. Еремея теперь томилась узницей в темнице, а у девочек началась новая, невольничья жизнь. Таким образом... Обиженные братья Шаклицыны окончательно раздробили семью графа Кондакова, разбросав ее по разным местам. Но все-таки получилось так, как братья и не ожидали, не по их плану. Видимо, вмешалось доброе проведение. Вышло так, что к обатчику попала именно Елена, а артистичная Иринка очутилась в руках у актеров с ярмарки, и это стало их спасением.